Глава 17. Харви. 15.30. Среда. 19 ноября 2014 года. Харви Робертс ждал на заднем сидении полицейской машины, пока два офицера просили разойтись несколько десятков местных жителей, столпившихся перед воротами его дома и не дававших им проехать. Детектив-инспектор Галт повернулась к нему. «Офицер по связям уже здесь и ждёт нас. Он один из лучших. Уверена, он вам понравится». Харви ничего не ответил. Её жизнерадостный тон его немного раздражал. «Он введёт вас в курс дела и, надеюсь, сможет ответить на все ваши вопросы. Как я уже сказала в участке, поисковая команда всё ещё у вас дома, но хочется верить, что они уже скоро закончат». Харви выглянул в окно и посмотрел на своих односельчан, которые хотели предложить ему свою посильную помощь. Он знал этих людей всю свою жизнь. Ходил с ними в одну школу, пил с ними в одном пабе, работал с ними на своей ферме. А теперь они стояли и смотрели на него с такой жалостью, словно его сейчас должны были сжечь на костре. Подходя к дому, Харви услышал обрывок разговора. Его старый друг Фред Сэмюэлс, у которого в соседней деревне была овощная лавка, наседал на одного из полицейских, которые пытались уговорить толпу разойтись. «Мы тут уже три часа стоим. Скажите уже, наконец, что нам делать? Мы же хотим помочь». «В данный момент у нас в поисковых командах уже достаточно добровольцев», ответил полицейский. «Будет лучше, если вы пока вернётесь домой, потому что мы не можем продолжать поиски в темноте». «Если завтра нам будут нужны ещё люди, мы обязательно дадим вам знать». Когда Харви вошёл в дом, его встретил высокий светловолосый мужчина в джинсах и коричневых ботинках. Под его голубой рубашкой угадывался небольшой животик. За его спиной в гостиной, в коридоре и на лестнице Харви мог видеть пять или шесть одетых во всё чёрное полицейских, которые обыскивали его дом. Один из них прошёл мимо с личным ноутбуком Харви в руках, но даже не обратил на него внимания. Взгляд Харви упал на фотографию, стоявшую на столе в коридоре, на которой были сняты крупным планом Лис и Джесси. Он представил, как они идут вместе под руку и о чём-то увлечённо разговаривают. Харви — это детектив-инспектор Райнер, офицер по связям с семьёй. С мягкой улыбкой представила его Галт. У Райнера большой опыт работы с семьями, попавшими в подобные ситуации. «Но я до сих пор не понимаю, зачем обыскивать мой дом. Вы меня в чём-то подозреваете?» «Как вы уже знаете, мы обыскали квартиру Джесси, и поскольку ваша дочь проводила здесь значительное количество времени, мы должны убедиться, что сделали всё возможное, чтобы понять, в каком состоянии находится ваша дочь и куда она могла бы пойти». «Разве не лучше было бы потратить это время на сами поиски? Есть много желающих помочь среди местных жителей, моих старых друзей. Они уже долгое время стоят снаружи и ждут, когда же вы объясните им, где они должны искать», — сказал Харви, смотря прямо на Галт. «Не понимаю, почему вы говорите десяткам людей, что не нуждаетесь в их помощи?» «Я уверена, что все предложения помочь адекватно рассматриваются», — ответила Галт. а мне вот почему-то так не кажется. Я только что слышал, как один из ваших сказал всем расходиться по домам». Детектив-инспектор Райнер шагнул вперёд. «На вид ему было около пятидесяти», — подумал Харви. И двигался он медленнее, чем Галт. Он приветливо улыбнулся Харви и протянул руку. Харви пожал её. «Мистер Робертс, давайте присядем». Сегодня был долгий день, и я хотел бы рассказать вам, что именно мы делаем, чтобы найти Джессику и её дочку. Я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. Ответьте мне вот на какой вопрос. Как Джесси могла уйти из больницы с больным новорождённым ребёнком? Почему её никто не остановил? И что произошло потом? Она просто испарилась в воздухе? К сожалению, мы пока не знаем ответа. Но в больнице непременно проведут расследование и выяснят, что пошло не так. Что касается поисков, в деле задействованы 20 офицеров полиции. И мы делаем всё, что в наших силах, чтобы найти Джессику и Элизабет. А что с пресс-конференцией? Кто-то уже звонил? Ради всего святого, у неё же на руках новорождённая девочка. Нельзя ведь было её не заметить». Райнер с сочувствием положил Харви руку на плечо и проводил его к кухонному столу. «Вы очень нам помогли на пресс-конференции. После вашего выхода в эфир в диспетчерскую поступило около тысячи звонков, и среди них обнаружилось две версии, которые мы сейчас проверяем. Пока мы не имеем права разглашать первую версию, однако я могу рассказать вам о второй». Нам позвонила женщина и сказала, что нашла детский носок в автобусе, который идёт по маршруту от автовокзала Чичестера в Делкуэй, Бертхэм и Уэст Уитеринг. К сожалению, она подняла его и отдала водителю, поэтому на нём чужие отпечатки, но мы всё равно отдали его на проверку судмедэкспертам. В больнице Элизабет делали анализ крови, поэтому у нас есть образцы её ДНК. «Мы проведём тесты и сопоставим данные. Возможно, они совпадут. Также мы хотели бы, чтобы вы взглянули на носок. Возможно, вы сможете его опознать». «Безусловно. А что насчёт водителя? Он запомнил Джесси?» Харвис надеждой посмотрел на Райнера. «К сожалению, водитель работал в ночную смену. Автобус, в котором сегодня утром нашли носок, уже направлялся в автопарк после последнего рейса. Мы пока не смогли связаться с водителем». но послали машину к нему домой и, надеемся, вскоре его найти. Не понимаю, как Джесси вообще могла сесть на автобус. Камеры ведь же этого не засняли, верно? Есть только кадры, где она идёт к вокзалу. Есть вероятность того, что она прошла через железнодорожный вокзал и села на автобус в таком месте, где камер не было. Такое предположение довольно логично, учитывая, что больше на записях её не видели. Мы считаем, что она села на поезд, однако ни одна камера на платформах её не засняла. Стало быть, она могла направиться в Уиттеринг-бэй? Похоже на то. Связывает ли её что-то с этим местом? У меня раньше была ферма рядом с Уиттеринг-бэй. Она называлась Сивью. Досталась мне в наследство от отца, но я продал её почти 40 лет назад, когда Джесси ещё была ребёнком. «Ферма Сивью». — повторила Галт с другого конца комнаты и записала это в свой блокнот. — А вы туда когда-либо возвращались? — Не то чтобы часто. Дорога в сторону бухты длинная и узкая, там часто бывают пробки. Отчасти поэтому я её и продал. Но Джесси часто ездила туда вместе с Лиз на летних каникулах, поэтому она вполне могла туда отправиться. — Постойте, вы сказали, сегодня утром? Не могли же они там находиться всё это время. Зимой там ужасная погода, холодно и дует сильный ветер. Я был там сегодня утром, выгуливал своих собак, когда я ещё не знал, что Джесси пропала. По дороге туда я пропустил тот автобус. Хотите сказать, что на нём могла ехать Джесси? Харви изумлённо уставился на детектива инспектора Галт. Мысли его путались. Но уже стемнело, мы не сможем разглядеть их в темноте. Если они сейчас в бухте, её дочка замёрзнет насмерть. «Вы должны отправить поисковые команды на каждую остановку этого маршрута. Она могла выйти где угодно». Харви принялся взволнованно ходить по комнате. «Ну, для начала нам нужно убедиться, в том, была ли она на этом автобусе. Его маршрут покрывает обширную территорию. Как вы уже сказали, мы не сможем разглядеть её в темноте, Поэтому, вероятнее всего, мы возобновим поиски на рассвете, когда получим отчет судмедэкспертизы и скоординируем поиски. Но врачи сказали, что у Элизабет мало времени, что ее состояние серьезно ухудшится, если мы не найдем ее в течение 12 часов. Мистер Робертс, на организацию поисковой операции нужно время. Нужно раздать снаряжение, создать сетку поисков, проследить, чтобы несколько поисковых групп не патрулировали один и тот же сектор. Детектив-инспектор Райнер взглянул на Галт. «Не могли бы вы проследить, чтобы несколько офицеров поехали сейчас в Сивью, осмотрелись и поговорили с нынешними владельцами?» «Конечно», — сказала детектив-инспектор Галт и вышла из комнаты. Харви покачал головой. «Мы не можем просто сидеть и ждать рассвета, пока они там умирают от холода». С таким же успехом можно ждать звонка с информацией о том, что были найдены их тела. Бездействуя, вы приговариваете Элизабет к смерти. Несправедливо утверждать, что мы бездействуем. Если вы полагаете, что она может быть там, мы отправим на поиски полицейских с фонарями». Харви глубоко вздохнул. «Ладно, сейчас оденусь потеплее и поеду в бухту. Я возьму с собой парочку друзей, если вы не возражаете. Думаю, было бы лучше...» «Если бы вы остались здесь, мистер Робертс, на случай, если нам поступит новая информация. Если я кому-нибудь понадоблюсь, звоните». Детектив-инспектор Райнер проводил Харви взглядом и вскоре услышал, как тот с грохотом поднимается по лестнице. «Кто-нибудь ездил в больницу святого Дунстона допросить ту старушку, о которой сообщила по телефону медсестра?» — спросила, вернувшись Галт. «Она не медсестра». «Она одна из сиделок в её доме престарелых, Рози Джонс, если не ошибаюсь. Мы не были уверены, что у нас не получится поговорить со старушкой. Врачи думают о том, чтобы переводить её в отделение интенсивной терапии. Если читать между строк, то они не уверены, что у неё осталось много времени», — добавил Райнер. «Напомните ещё раз, почему нас так заинтересовало это обращение», — спросила детектив-инспектор Галт. Она видела Харви Робертса в дневных новостях и утверждает, что знает, где находится её ребёнок. «Её ребёнок? Не ребёнок Джессики?» уточнила детектив-инспектор Галт. «Нет, её ребёнок». Но старушка заявила, что знала Джесси, или, скорее, Джесси знала её. По словам Рози Джонс, пару недель назад Джесси пыталась с ней связаться. Джесси пришла в дом престарелых, но старушка спала, а та не захотела её будить. Потом Рози узнала её по фотографии в дневных новостях. «Кто эта женщина? Откуда Джесси вообще её знает?» Детектив-инспектор Галт просмотрела записи в блокноте в поисках каких-либо подсказок. Потом кивнула самой себе. «Окей, я отправлю в больницу машину. Сообщите, когда с ней поговорят. На ферму уже выехали?» «Да», — ответил детектив-инспектор Райнер. На лестнице послышались тяжёлые шаги Харви. Спускаясь, он заметил, как один из полицейских, неся к выходу коробку с его вещами, взял со стола в коридоре фотографию Джесси и Лис. Проследовав за ним, Харви ещё раз взглянул на двух улыбающихся на снимке женщин и разглядел на заднем фоне Сивью, их домик у моря, возвышающийся на прибрежных скалах. Ну, конечно же. Она отправилась в бухту Уитеринг. Как он мог быть так слеп всё это время? Преградив полицейскому путь, Харви достал из коробки рамку с фотографией своей жены и дочери и вышел за дверь, в спускающуюся на город ночь.